Естественно, не так и есть еще один момент, дружище. Чья это может быть игра? Мне кажется очень странным, что они задержали только ночью. Проговорила Ирина. А вам не кажется? Вопрос повис в воздухе. Виктор поднялся с кресла и стал смотреть в окно. К верики перед домом, как и всегда в послеробеденное время, играло много детей. Картина эта была прекрасно знакома инженеру, так что он не сразу заметил новую деталь. На скамейке, с гордившись, ятераясь на палку, сидел старик. Это вполне мог быть и дедушка какого-нибудь внучка, который с визгом носится где-то поблизости. Он так же кто не возможно, что это было что-то другое. В конце концов, подумал Андреевску, каждый делает своё дело. Он улыбнулся. Стерик подозвал к себе какого-то серванца, что-то сказал ему, дал ему денег и тут бросился бежать. Сергиев стоял за стеной у Виктора и казалось, читал его мысли. Куда ты смотришь? Вот старик. Я никогда его здесь раньше не видел. Какой старик? подскочила к окну Ирина. Ну там. И ты думаешь, что откуда мне знать? Ну, всё возможно, невымое. Всё возможно. Вот, у тебя, с нечем. А что ты хочешь? Каковы правила игры? Я не удивляюсь, что и удовольствие мне это уже не доставляет. Они снова расселись по креслам. Виктор поднёс чашку ко рту и только тут заметил, что она пустая. Ирина вскочила ещё на кухне и принесла ему полную чашку. А зачем ты травишь себя? А за беспокоился с Ардио. Да еще в такое время, уже шестой час. Хватит, хватит тебе кофе. Иначе не будешь спать всю ночь. Оставь, я и без кофе спать не буду. Послушай, Виктор, сейчас мы здесь втроем. Скажи, а что ты сам думаешь, Виктор? Растилин взглянул на Сартио. Ну что он мог ответить на подобный вопрос? Что я думаю? Конечно. Хм, было бы лучше поставить вопрос так: кто, по твоему мнению, так кто же, по твоему мнению, ончу? Просто, просто. Он чужой тароты. Ты что можешь представить себе ончо в роли шпиона? Какая гипотеза смешна, просто-напросто смешна. Серджио смущенно улыбнулся, как улыбается человек, который ляпнул что-то не в папад. А ты, дорогой мой друг, каким ты воображаешь себя шпионом, а? Ну как он по твоему выглядит? в чёрных хачках, чтобы не было видно глаз. А он мог бы видеть всё, что делается у двери спиной, так? Сугальский, у него большая плавка, в которой скрывается хоть и аппарат. Правильно? Роскошный портсигар, в который вмонтирован магнитофон и рация, да? Или ты никогда не думал об этом? Ну, честно говоря, нет. Вот, жаль. Жаль. Почему Тому, что ты прекрасно знаешь, над чем ты работаешь. Ты знаешь, что это не может ни интересовать ни других. Поэтому ты должен быть внимательнее ко всему, что творится вокруг. Я забыл об этом, Сердю. Я всё время забываю. Ведь мои глаза не созданы, чтобы видеть то, о чём говоришь ты. Мои глаза всегда видят одно и то же: людей, которых я знаю, людей, которые мне симпатичны, и людей, которые мне не симпатичны.